заполонило все существо лето. Однако тело червя было уже запрограммировано и действовало с безошибочной быстротой. Хвост зверя начал совершать сильные биения. Бластер был отброшен далеко в сторону из конвульсивно дернувшейся руки Айдаха. Откатившись от дунка, на лето изготовился к новой атаке. Но в ней уже не было никакой нужды. Повреждённый рудимент всё ещё посылал болевые импульсы, и Лета понял, что остаток конечности тяжело обожжён, а один палец просто сгорел. Фареля кожа быстро наросла, закрыв дефект. Боль превратилась в ноющую пульсацию. Айдаха корчился в судорогах. Не было никаких сомнений в том, что он смертельно ранен. Грудная клетка была буквально расставлена. Судя по дыханию, наступила агония. Но Дюнкан смог открыть глаза и посмотреть на Лэта. Как упорямы одержимы бывают эти смертные, подумал Лэт. "Сиона", выдохнула Айдаха. Лэт увидел, как жизнь покидает тело начальника стражи. "Интересно", подумал Лэт. "Возможно ли, чтобы Дюнкан и Сиона?" "Нет". Этот Донкан всегда испытывал презрительное недовольство по отношению к глупостям Сёны. Лето вновь забрался в императорскую тележку. То была закрытая модель. Не приходилось сомневаться, что Айдаха целил в мозг. Лето, да и все остальные знали, что его рудиментарные конечности, подверженные внешним воздействиям, и являются уязвимыми, но его мозг был больше не связан ни с лицом, ни с головой. По человеческому пониманию это вообще был не мозг, а цепочка нервных узлов, вытянутая вдоль тела. Это лето поведал только своим тайным запискам. О каких ландшафтах я видел, о каких людях Дальние странствия фрименов и всё остальное, вплоть до самых древних мифов Терры про матери-земли. О эти уроки астрономии, их захватывающая интрига, паническое бегство, переселение народов, бесконечный ночной бег, да не менее в ногах и боли в лёгких во всех тех местах вселенной, где мы защищали свою приходящую собственность. Я говорю вам, что мы образец для подражания, и порукой тому моя бесконечная память. Похищенные записки. Женщина, работавшая за небольшим подвешенным к стене столом, была слишком велика для узкого стульчика, на котором она примостилась. На улице был полдень, но в помещении, находившемся глубоко под землёй города, он, естественно, не было окон. И светильник, расположенный под потолком, был единственным источником света. Несмотря на то, что светошар был настроен на тёплый желтоватый свет, он был не в состоянии развеять мрачную серость комнаты. Стены и потолок были выполнены из тусклого серого металла. Вся мебель в комнате состояла из единственного топчана, убогой узкой лежанки, застеленной грубым одеялом. Было совершенно очевидно, что никакая мебель в помещении не была предназначена для работавшей в нем женщины. На ней была надета темно-синяя пижама, туго обтягивающая широкие плечи. Лампа освещала коротко стриженные светлые волосы и правую часть лица с сильно развитой нижней челюстью, беззвучно двигавшейся в такт словам, которые женщина набирала на клавиатуре, лежавшей на столе. Женщина относилась к машине с благоговейным, почти мистическим почтением, граничившим со страхом, который не исчезал, несмотря на давнее знакомство с техникой. Женщина нажимала клавиши, а на экране, вмонтированном в стену над столом, появлялся текст. "Сиона продолжает свою деятельность на основании чего можно предположить, что она готовит нападение на вашу священную особу", писала женщина. Всё она остаётся непоколебимой в своих преступных целях. Она сказала мне, что передаст копии похищенных записей группе лиц, чьей верности вам ни в коем случае нельзя доверять. Она собирается передать копии Бины Гисерит, гильдии и ксеанцам. Всё она утверждает, что в записках содержатся ваши зашифрованные слова, и она надеется, что получатели помогут ей перевести ваши священные слова. «Господин, я не знаю, какое великое откровение содержится в этих страницах, но если там записано то, что может угрожать вашей священной особе, то я прошу освободить меня от клятвы и верности Сионе. Я не могу понять, почему вы так настаивали на том, чтобы я принесла эту клятву, но я очень ее боюсь. Остаюсь вашей преданной слугой Наила». Стол заскрипел, когда Наила откинулась на спинку и, глядя на экран, принялась обдумывать написанные ею слова. В комнате царила почти неестественная тишина, нарушаемая лишь едва слышным дыханием женщины и работой машины, от которой слегка вибрировал пол. Наила внимательно перечитывала текст, обдумывая каждое слово. Послание было предназначено исключительно для глаз бога императора. и требовало не только безусловной правдивости, оно требовало предельной искренности и беспристрастности, которые истощали Наилу. Наконец, женщина решительно кивнула головой и нажала клавишу, которая закодирует послание и приготовит его к передаче. Склонив голову, она молча помолилась и, повернув в столик утопила его в стену. Послание было передано. Бог лично вмонтировал ей в мозг специальное устройство. И лично взял с женщиной клятву, что она никогда и ни под каким видом никому об этом не расскажет, предупредив, что может настать момент, когда он, бог, будет говорить с ней с помощью этого устройства. До сих пор этот момент не наступил. Наила подозревала, что этот аппарат придумали ксианцы. Уж очень подозрительный был у него вид. Но бог самолично имплантировал ей в мозг этот аппарат, и Наила могла с чистой совестью игнорировать тот факт, что прибор очень походил на компьютер, а они были запрещены Великим сходом. Не сотвори машину по образу и подобию ума. Наила содрогнулась. Она встала и поставила стул на его обычное место, возле топчина. Тяжёлому мускулистому телу было тесно в тонкой синей пижаме. Во всём облике женщины сквозила обдуманность действий, идеально приспособленных к огромной физической силе. Около топчина она оглянулась и посмотрела на то место, где был экран. Сейчас он был закрыт стеновой панелью, которая ничем, абсолютно ничем не отличалась от прочих тёмно-серых металлических панелей. Нейла глубоко вздохнула. Взяла себя в руки и вышла из комнаты через единственную дверь в серый проход, освещённый белым светошаром. Здесь шум машин был громче. Найлс свернула налево и через несколько минут оказалась в большой комнате Сёны. В середине помещения стоял стол, на котором были сложены вещи, похищенные в цитадели. Вся сцена освещалась серебристыми шаровыми лампами. У стола стояли Сиона и ее помощник Топри. Наила, с восхищением относившаяся к Сионе, не могла понять, что хорошего девушка находит в Топри. По ее мнению, этот человек не заслуживал ничего, кроме откровенной неприязни. Топри был нервный, толстый мужчина с зелеными на выкате глазами, курносым носом, тонкими губами и полным с ямочкой подбородком. голосу Топри был неприятным и визгливым. Посмотри-ка на Эйла. Нет, ты только посмотри, что нашла Сёна между страницами книг. Найла молча закрыла и заперла единственную дверь комнаты. Ты слишком много говоришь, Топри, произнесла она. Ты болтун. Откуда ты знал, что я в коридоре одна? Топри побледнел. На лице его появилась сердитая гримаса. Боюсь, что она права. "Что говорила Сёна. Почему ты решил, что я хочу, чтобы Наила знала о моём открытии? Но ты же полностью ей доверяешь." Сёна обернулась к Наиле. "А ты знаешь, почему я тебе доверяю, Наила?" Вопрос был задан будничным тоном, лишённым каких бы то ни было эмоций. Наилу липкой, противной волной окатил страх. Неужели Сёна раскрыла её тайну? Неужели я подвела моего господина? Ты не можешь ответить мне на этот вопрос. Разве я когда-нибудь давала повод подозревать меня? ответила Наила вопросом на вопрос. Это недостаточный повод для доверия, возразила Сёна. В мире нет совершенства, ни среди людей, ни среди машин. Но тогда почему ты мне доверяешь? потому что твои действия находятся в полном согласии с твоими словами. Вот, например, ты не любишь топри и не считаешь нужным скрывать это за лживыми словами. Наила посмотрела на Топри, и тот нервно кашлянул. Я ему не доверяю, призналась женщина. Слова сорвались с её языка без всякого обдумывания. И только спустя мгновение Наила осознала истинную причину своей неприязни. Топри предаст любого ради личной выгоды. Лицо мужчины снова исказилось от гнева. Я не собираюсь стоять здесь и спокойно выслушивать её оскорбления, сказал он и направился к выходу. Всё наостановило его движением руки. Топри в нерешительности остановился. Хотя мы произносим старинные фриманские формулы и клянемся друг другу в верности, не это держит нас вместе, сказала Сиона. Всё основано на деле и целях. Это единственное, что я принимаю во внимание. Вы меня понимаете? То примашенально кивнул, но Наила отрицательно покачала головой. Сиона улыбнулась женщина. Ты не всегда соглашаешься с моими решениями, не правда ли, Наила? Нет, через силу выдавила из себя женщина. Больше того, ты никогда не считаешь нужным скрывать своё несогласие, но тем не менее ты всегда мне подчиняешься. Почему? Потому что я дала клятву. Но я же сказала, что этого недостаточно. Наила почувствовала, что покрывается потом, поняла, что выдаёт себя. но не могла ничего поделать. Как мне быть? Я поклялась Богу, что буду во всём подчиняться Сионе, но не могу сказать ей об этом. Ты должна ответить на мой вопрос, жёстко произнесла Сиона. Я тебе приказываю. На ила затейло дыхание. Возникла дилемма, которой она всегда очень боялась. Выхода не было. Она мысленно помолилась и тихо заговорила: Я поклялась Богу, что буду тебе повиноваться. Сёна хлопнула в ладоши и рассмеялась. Так я и знала. Топри усмехнулся. Молчи, Топри, приказала Сёна. Я хочу преподать урок тебе. Ты не веришь никому, даже самому себе. Но я молчать, я сказала. Наила верит. Я верю. Это то, что нас объединяет. Вера. то прибыл до крайности из умльон. Вера? Ты веришь, идиот, я не верю в бога императора. Мы верим, что высшая сила поставит на место тирана в облике червя. И мы та высшая сила. Наила порывисто вздохнула. Всё в порядке, Наила сказала Сёна. Мне совершенно всё равно, откуда ты черпаешь свою силу и свою веру. Наила широко улыбнулась. Никогда ещё не была она столь сильно взволнована мудростью своего Господа. Мне позволено говорить правду, и это служит моему Богу. Давайте я лучше покажу вам, что мне удалось найти в этих книгах, заговорила Сиона и ткнула пальцем в листки обыкновенной бумаги. Эти листочки были заложены между страницами записок. Наила обошла вокруг стола и с любопытством посмотрела на бумажки. Но сначала посмотрите на это. Сёна взяла в руку предмет, который Наила поначалу не заметила. Это были прядь волос и тонкий сухой стебелёк, на котором было что-то весьма напоминающее цветок, нерешительно спросила Наила. Он был заложен между двумя листками бумаги, а на самой бумаге было написано вот это. Сёна склонилась над столом, прядь волос кханимы и звёздный цветок, который она мне однажды подарила. Всёна посмотрела на Наилу и сказала: "Оказывается, наш бог-император очень сентиментален. Это слабость, которой я от него не ожидала". "Кханима?" спросила Наила. "Его сестра". Вспомни усные предания. "О, да, я помню". Есть молитва к ханеме, а теперь послушайте вот это. Сюна взяла со стола еще один листок и начала читать. Песок на берегу сер, как мертвая щека. В рябе зеленого прилива отражаются мрачные тучи. Я стою на мокром песке у края воды. Холодная пена омывает мои пальцы. Я чувствую запах гниющего в воде дерева. Все, она еще раз взглянула на Наилу. Эти стихи озаглавлены в слова, которые я написал, когда узнал о смерти Кхани. Что ты об этом скажешь? Он... он любил свою сестру. Да. Он способен любить. О да, теперь он от нас не уйдет. Время от времени я позволяю себе сафари, которое не может позволить себе ни один смертный. Для этого мне достаточно сместиться вглубь по оси моей памяти. Словно школьник, выбирающий тему для сочинения о проведённых каникулах, я выбираю интересующий меня предмет. Например, пусть это будут женщины-интеллектуалы. После этого я погружаюсь в океан памяти моих предков. При этом я чувствую себя словно глубоководная рыба и открываю рот и начинаю поглощать знания о прошлом. Иногда, только иногда, я выбираю для охоты личности, попавшие в анналы истории. Какое это наслаждение лично пережить перипетии жизни этого человека. и сравнить их с фактами официальной биографии похищенные записки монео спускался в криптус с явной неохотой ему было грустно и тяжело но что поделать таково служба богу императору нужно время чтобы оплакать потерю очередного дункана но жизнь продолжается Лифт бесшумно скользил вниз, идеально подчиняясь воле Монео. Эксценсы умели делать надёжные механизмы. Правда, однажды бог император крикнул своему мажордому: "Монео, иногда мне кажется, что тебя тоже изготовили на Иксе". Монео почувствовал, что лифт остановился. Двери открылись, и мажордом увидел в полумраке крипты массивную тень императорской тележки. Никаких признаков того, что Летта заметил прибытие своего слуги. Монео вздохнул и направился к своему господину. Шаги гулко отдавались под сводами огромного помещения. Возле тележки лежало мёртвое тело. Никаких дежавю. Это Монео видел Наиву и уже не в первый раз. Однажды, когда Монео только начинал свою службу, Летта сказал: Я вижу, Монео, что тебе не нравится это место. Нет, господин. Потребовалось небольшое усилие памяти, чтобы явственно услышать голос из такого наивного прошлого. И голос лето, который ответил: "Ты не считаешь мавзолей приятным местом, Монео?" Я же нахожу его источником бесконечной силы. Монаев вспомнил, как ему захотелось сменить тему разговора. "Да, мой господин", мол это настаивал. "Здесь очень мало моих предков. Здесь водаму от Диба, хани и Харкаляда тоже здесь, но они не мои предки. Нет. Это не захоронение моих предков. Этот мавзолей я Здесь Донканы и другие порождения моей селекционной программы. Ты тоже окажешься здесь в один прекрасный день. Монео вдруг осознал, что от таких воспоминаний он несколько замедлил шаг. Он вздохнул и двинулся быстрее. Лето временами бывало очень нетерпелив, но пока он не подавал никаких знаков своего присутствия, Однако старый мажордом был слишком опытен, чтобы не понимать, что Лето следит сейчас за каждым его шагом. Лето возлежал на тележке с закрытыми глазами, включив для слежения за Монео другие чувства. Сейчас императора занимали мысли о Сионе. «Сиона — мой заклятый враг», — думал он. «Мне не нужны донесения на Илы, чтобы знать это». Все она женщина поступка. Она живёт на поверхности такой огромной энергии, что это наполняет мои фантазии необыкновенным восторгом. И я не могу бросать вызов этим энергиям, не испытывая при этом экстаза. Именно эти фантазии и суть оправдания моего бытия. Всего, что я до сих пор сделал, они оправдание даже тело этого глупого эдаха, которая лежит здесь передо мной. Слух подсказывал лето, что Монео не прошёл ещё и половины пути, отделявшего его от тележки. Человек шёл всё медленнее и медленнее, потом, словно опомнившись, снова убыстрил шаг. Какой подарок преподнёс мне Монео в виде этой девочки, своей дочери, подумал лето. Всё на свежа и драгоценно. Она это новое, в то время как я являю собой собрание ветхих древностей, проклятых реликтов потерь и заблуждений. Я собрание пропавших кусков истории, исчезнувших из виду и затонувших в глубинах прошлого. Никто из смертных не может представить себе такого скопища мерзавцев. Лета выстроил своё прошлое в памяти, чтобы показать им то, что происходит в крипте. Мой конёк, мелочи. Однако Сиона. Сиона это чистая грифельная доска, на которой можно начертать великие письмена. Я храню эту грифельную доску с величайшим чанием. Я готовлю её, очищаю её. Что хотел сказать Донкан, когда произнёс её имя? Монео не слишком уверенно приблизился к ложу повелителя, зная наверняка, что тот не спит. Олег открыл глаза, когда Монео остановился возле трупа Думкана. От лица зрения этой сцены император получил величайшее удовольствие. На мажордоме была надета белая форма дома Трейдосов без знаков различия. Маленький нюанс. Лицо Монео было известно почти так же, как и лицо самого Лето, и служило лучшим знаком различия. Монео застыл в терпеливом ожидании, ни одним жестом не выдав своих чувств. Густые светлые волосы были разделены безупречным прямым пробором. В глубине серых глаз таилась прямота, которая является отражением осознания своей огромной власти. Этот взгляд Монео прятал лишь в присутствии бога-императора, да и то не всегда. Не впервые приходилось мажордому видеть труп на полу крипты. Лето продолжал хранить молчание, и Монео, откашлившись, заговорил первым. — Я очень опечален, мой господин. — Замечательно подумал Лето. Он знает, что я испытываю искреннее сожаление по поводу смерти каждого Дункана. Монео читал их донесения и часто видел их мертвыми. Он-то прекрасно знает, что лишь девятнадцать Дунканов умерли естественной смертью. Остальные были убиты. «У него был эксианский бластер», — сказал Лето. Монео метнул взгляд влево, где валялось оружие, давая тем самым понять императору, что уже успел заметить бластер. Он снова обернулся к Леота, опустив взорах в пол, где лежал труп. Вы не ранены, мой господин. Это совершеннейший пустыак. Но он сумел причинить вам травму. Эти пловники мне совершенно не нужны. Через пару сотен лет они и сами исчезнут. Я лично позабочусь о теле Донкана, мой господин, сказал Монео. Есть ли здесь Та часть моего тела, которую он сжёг, превратилась в пепел. Мы развеем его здесь. Крипта самая подходящая для этого места. Как прикажет мой господин, прежде чем избавиться от тела, разряди бластер и оставь его в таком месте, где я мог бы представить его иксианскому послу. Что же касается пилота гильдии, который предупредил нас о бластере, то его надо наградить. Десятью граммами специи. Да, кстати, наши жрицы на Гаэде Прим должны быть извещены о тайном складе Меланжа. Вероятно, это остатки контрабандных запасов старого Харконнана. Как вы желаете распорядиться специей, когда она будет найдена? Часть пойдет на оплату Тлейлаксу за изготовление нового Кхола. Остальное следует перенести сюда, в крипту. «Мой господин!» — Монео склонил голову в легком полупоклоне, давая понять, что понял приказ и готов его исполнить. Мажордон взглянул в глаза повелителю. Лето улыбнулся, подумав. «Мы оба знаем, что Монео не уйдет, пока не выяснит прямо обстоятельства дел, которые интересуют нас больше всего». «Я видел донесение о Сионе», — заговорил Монео. Лето улыбнулся ещё шире. Видеть Монео в такие минуты было сущим наслаждением. Его слова касались множества вещей, которые не требовали никакого обсуждения. Его слова и поступки находились в полном согласии друг с другом. Им обоим было ясно, что Монео находится в курсе всего происходящего при дворе, да и вообще в империи. Естественно, он озабочен судьбой собственной дочери, но хочет, чтобы его озабоченность была истолкована владыкой как беспокойство о высшем благе, благе империи. Пройдя подобную эволюцию сам, Монео прекрасно понимал природу нынешних дарований Сионы. Разве не я создал её, Монео, спросил лето. Разве это не я Позаботился о ее родословной и надлежащем воспитании. «Она — моя единственная дочь, мое единственное дитя, господин!» «Кстати, она сильно напоминает мне Харкаляда», — продолжал Лето. «В ней очень немного от Кхани. Я полагал, что от моей сестры она унаследует больше. Кажется...» Сёна вернулась к исходному пункту селекционной программы Ордена Сестер. «Зачем вы говорите это мне, мой господин?» Лето задумался. Надо ли Монео знать такие частности о своей дочери? Временами Сёна уклоняется с пути предзнания. Золотой путь оставался, но Сёна сворачивала с него. Однако Сёна не обладает предзнанием. Она уникальна. и если останется в живых...» «Нет, не стоит снижать эффективность работы Монео подобного рода информацией». «Припомни свое собственное прошлое», — сказал Лето. «Действительно, господин, у нее такие способности, такой потенциал, которого у меня никогда не было. Но это делает ее опасной». «К тому же она совсем тебя не слушается», — проговорил Лето. «Нет». Но я внедрил в среду её мятежника в своего агента. Должно быть это Топри, подумала Лета. Не надо было обладать признанием, чтобы понимать. Монео обязательно внедрит в эту среду своего агента. С самого момента смерти матери Сёны Лета знала обо всех действиях Монео, даже о тех, которые он только замыслял. Наила давно заподозрила Топри. И вот теперь Монео обнаружил свои страхи и свои действия, чтобы обеспечить своей дочери большую безопасность. Как жаль, что эта женщина успела родить от Монео только одного ребёнка. Вспомни, как я обращался с тобой в подобной ситуации, сказал Лето. Ты знаешь требования золотого пути не хуже, чем я. Но я тогда был молод и глуп, мой господин. был молод и дерзок, но отнюдь не глуп. Монео позволил себе натянутую улыбку, принимая комплименты и всё больше и больше убеждаясь в том, что только теперь понимает намерения Лета. Однако он очень опасный. Желая укрепиться в своём убеждении, он сказал: "Вы же знаете, как я обожаю сюрпризы". "Это верно", подумал Лета. Монео обо всём догадывается. Но даже удивляя меня, Сиона постоянно напоминает о том, чего я боюсь больше всего на свете обыденности и скуки, которые могут исказить золотой путь. Надо лишь вспомнить, как скука едва не позволила Дункану отдалеть меня. Сиона это тот контраст, который позволяет мне понимать мой глубинный страх. Озабоченность Моннео по поводу меня вполне понятна и обоснованна. Мой агент будет продолжать наблюдение за её новыми товарищами, господин, сказал Моннео. Они мне не нравятся. Её товарищи? У меня самого когда-то были подобные товарищи. Мятежники, господин. У вас, Моннео, был не на шутку изумлён таким признанием. Резви я не доказал, что являюсь другом бунтовщиков. Но, господин, операция прошлого в нашей памяти распространена гораздо шире, чем ты думаешь. Да, господин. Манео был обескуражен, хотя его всё ещё разбирало любопытство. Он знал, что лето обычно становится разговорчивым после смерти очередного Дункана. Должно быть, вы знали многих мятежников, мой господин. При этих словах мысли Лэта невольно погрузились в глубины памяти о предках, которые восстали перед его внутренним взором. Эх, моноэ пробормотал Лэт. Мои путешествия по закоулкам, где прячутся мои предки, воссоздают такие события, которые я больше никогда не желаю видеть. Могу себе представить эти внутренние путешествия, господин. Нет. Ты не можешь этого представить. Я видел людей и планеты в таком количестве, что они потеряли своё значение даже в моём воображении. О какие ландшафты я видел! Узор чужих дорог выступает из пространства и запечатлевает во мне это внутреннее видение. запечатлевает в моей памяти осознание того, что я — ничтожная пылинка. Не вы, мой господин, определённо это не вы. Я меньше, чем пылинка. Я видел людей и их бесплодные сообщества с такой регулярной повторяемостью, что их полная бессмыслица наполнила меня скукой. Слышишь? Я не хотел разгневать вас, господин. — кротко произнес Монео. «Ты не злишь меня. Иногда ты меня раздражаешь, но не более того. Ты не можешь себе представить всего того, что я видел. Халифов и меджидов, рак, раджей и баши, королей и императоров, премьер-министров и президентов. Я видел их всех, вплоть до самого ничтожного фараона». Простите мне мою самонадеянность, господин. Проклятые имление, воскликнул Улята. Он сказал то же самое мысленно, обращаясь к предкам. Проклятые имление. Скопище предков возразилось в ответ жутким хохотом. "Я не понимаю вас, господин", осмелился проговорить Монео. "Это правда. Ты действительно меня не понимаешь". Римляне распространили по миру болезнь фараонов, разбрасывая её семена, как сеятели разбрасывают зёрна. От этого семени произошли всходы: Цезари, кайзеры, цари, императоры, казери, палатасы и проклятые фараоны. Я не знаю многих из этих титулов, мой господин. Возможно я последний из их числа, Монео, и молись, чтобы это было так, как прикажет мой господин. Лето взглянул на человека. Мы, убийцы мифа Монео, ты и я. Это мечта, которую мы оба разделяем. Могу уверить тебя с моей олимпийской высоты, что правительство это миф. в который верят многие. Как только умирает миф, умирает и правительство. Так ты учил меня, господин. Нашу мечту породил инструмент, состоящий из людей-автоматов. Армия, друг мой. Монео нервно откашлялся. Лето понял, что мажордом проявляет признаки нетерпения. Монео все понимает относительно армии. Он знает, что только глупец может считать армию основным инструментом государственного правления. Лето молчал, и Мона направился к бластеру, поднял его с холодного пола крипты и принялся разряжать. Лето наблюдал за его действиями и думал о том, что эта маленькая сценка является отражением сути армейского мифа. Армия питает технику. Паскол костила автоматического оружия кажется столь очевидной близкоруким и недальновидным. Бластер это не более чем простая машина. Но всякая машина отказывает или её превосходит другая машина. Однако армия держится за машину как за святыню, чурующую и одновременно страшную. Посмотрите, как люди боятся иксианцев. Армяну утром чувствует, что они, ученики чародея, в оружии снимают узду стихийки, и этого джина уже невозможно загнать обратно в бутылку. Я же учу их иной магии. Летта обратился к толпе своих предков. Вы видите, монео разрядил этот смертоносный инструмент, связь прервалась, капсула раздавлена. Лето втянул носом в воздух, ощутив эфирный запах ружейного масла, смешанный с запахом пота Монео. Обращаясь к предкам, лето продолжил: "Но джин не умер. Технология питательная среда для анархии. Она способствует широкому распространению таких инструментов, а это провоцирует насилие, способностью производить невиданные разрушения". Начинают обладать все более мелкие группы, и так продолжается до тех пор, пока оружие не попадает в руки каждого отдельно взятого человека. Монео вернулся на прежнее место, держа в правой руке разреженный бластер. На Парелле и планетах Дана поговоривают о новом джихаде против подобного оружия. Монеу поднял вверх бластер улыбкой, давая понять Лета, что понимает всю парадоксальность таких пустых мечтаний. Лета прикрыл глаза. Орда предков подняла было крик, но император заглушил их, подумав: Джихады порождают армии. Батлерианский джихад пытался избавить мир от машин, имитирующих мозг человека. Батлериани оставили на страже армии и иксианцы получили возможность создавать свои сомнительные механизмы. Спасибо им за это. Что же такое анафема? Ее мотивация — разрушение, и никакого значения не имеет, какое орудие применяют для этой цели. «Это произошло», — пробормотал он. «Что вы сказали, мой господин?» Лето открыл глаза. «Я поеду в свою башню», — сказал он. Хочу наедине с собой оплакать моего верного Дункана. «Новый Айдаха находится на пути сюда», — сказал Монео. «Вы первые, кто видит мои записки спустя четыре тысячи лет после их создания. Однако берегитесь, не стоит раздуваться от гордости за первенство в открытии тайны этого иксианского хранилища». Обнаружив и прочитав записки, вы испытаете боль. У меня было всего несколько озарений, позволивших мне изредка заглядывать во тьму будущего через четыре тысячелетия. Эти прозрения убедили меня, что золотой путь продолжается и будет продолжаться. Поэтому я не уверен, что мои записи будут очень важны для людей вашего времени. Я твердо знаю только одно — Мои записи канули в небытие. И сведения о событиях, о которых я рассказываю, будут до неузнаваемости искажены преданиями и историческими хрониками. Могу заверить вас, что прозрение будущего весьма скучное занятие. Даже если вас почитают как бога, каковым я определённо был, то и в этом бесконечное скока Мне не раз приходило в голову, что священная скока есть достаточное основание для запретения свободы воли. Надпись на воротах хранилища в Дарасбалате. Я Дунканайдаха. Это было единственное, что он хотел знать, наверняка. Ему не нравились объяснения от Лейлаксу и их роскозни. Но делать нечего, клейлаксу всегда боялись. им не доверяли и их боялись они доставили его на эту планету в маленьком челноке гильдии на рассвете когда зелёный венец солнца только что засветился на горизонте зайдя на посадку звездолёт нырнул в глубокую и тёмную тень космопорт не был похож ни на что виденное дунканом прежде взлётная полоса была больше и окружена странными зданиями вы уверены что это дюна Спросил он: "Это Аракис", поправился сопровождавшая Дахат Лейлаксу. В запертой машине Дункан привезли в какой-то дом в городе названия которого он, сопровождавший, назвал, произнося "н" в нос. Комната, где его оставили, имела площадь не более 3 м и представляла собой куб с голыми стенами. В помещении не было света шаров. Но оно было залит от тёплым желтоватым светом. Я кола, сказал он себе. Это было потрясение, но в этот факт ему придётся поверить. Сознание того, что он жив, несмотря на то, что умер много столетий назад, было само по себе большим испытанием. Тлейлаксу взяли клетки его мёртвой плоти и вырастили существо в одном из своих чинов. Эти клетки начали размножаться и превратились в существо, имеющее его нынешнее тело, в котором сам Идаха поначалу чувствовал себя чужаком. Он опустил взгляд и принялся рассматривать своё тело. Он был одет в тёмно-коричневые брюки и куртку из грубой ткани, которая раздражала кожу. На ногах были обуты простые сандалии. Вот и всё, чем они снабдили его. Кроме тела, разумеется. Такая бережливость могла многое сказать о быстенном характере Тлейлаксу. В помещении отсутствовала какая бы то ни была мебель. В стене была единственная дверь без ручки. Айдахо внимательно оглядел потолок, стены и дверь. Взгляду было не за что зацепиться. Однако Дункан не покидало ощущение, что за ним внимательно наблюдают. За вами придут женщины из императорской гвардии и сказали ему на прощание сопровождающие и ушли, издевательски посмеиваясь. Женщины из императорской гвардии тлейлоксианский эскорт испытывал прямо-таки садистское наслаждение от своей способности изменять черты лица. Никогда не знаешь, на кого станет похожа в следующую минуту эта образина. настолько пластичной и текуча была их плоть. Проклятые лица Гелы. Они знали о нём всё. Знали, конечно, и о его отвращение к людям, меняющим свою форму. Можно ли доверять чему бы то ни было, если это исходит от лиц Гелов? Очень не очень немногому. Можно ли верить тому, что они говорят? Моё имя. Я знаю моё имя. Кроме того, у него есть память. Они шокировали Дункана, наделив его прежней памятью. Вообще, к Хола не должны обладать способностью знать о своей исходной идентичности, но для него и Лаксу сделали исключение. И заставили его поверить в искренность памяти, потому что он понял, что именно они сделали. Он знал, что вначале был лишь полностью сформированный Хола Взрослый человек, точнее, его плоть, лишённая имени и памяти. Полимпсест, на котором Тлейлаксу могли написать всё, что им заблагорассудится. «Ты Кхола!» — сказали они ему. Это и было его единственным именем на протяжении очень долгого времени. С Кхола обращались как с послушным ребёнком, обучая его убивать определённого человека. Человека... как две капли воды похожего на Поло Муаддиба, которого Эйдаха обожал и которому служил верой и правдой. Сходство было настолько велико, что Дункан решил, что это тоже Кхола. Но откуда Тлейлаксу могли взять клетки Муаддиба? В клетках Хайдаха было что-то, что не давало ему бунтовать против отрейдесов. Он помнил, как стоял с ножом в руке против копии Муаддиба. который смотрел на него с выражением гнева и страха. Память вливалась в сознание мощным потоком. Он помнил Кхолы и помнил Дункана и Даха. Я Дункан и Даха, роженосятся трейдесов. Стоя посреди жёлтой комнаты, Донкан начал вспоминать. Я погиб, защищая Полу и его мать в ситче расположенном в недрах песков дюны. Я вернулся на эту планету, но дюны больше нет. Теперь это всего-навсего Аракис. Он читал усечённую историю Дюны, которую снабдили его от лей-лаксу, но не поверил ни единому слову. Более 3500 лет. Кто поверит, что живая плоть может существовать столь долгий срок? Но на Тлей-лакси всё возможно. Пришлось довериться собственным чувствам. «Вас было очень много», — сказал ему инструктор. «Сколько?» «Это тебе расскажет Господь Лето». «Господь Лето?» История Тлейлакса утверждает, что господин Лето II — это внук того самого Лето, которому Айдаха служил с фанатичной преданностью. Однако этот второй Лето стал таким странным созданием, что он был внук того самого Лето, что Дункан так и не смог понять природу его трансформации. Как может человек постепенно превратиться в песчаного червя? Как может мыслящее существо жить более трех тысяч лет? Даже самые сумасшедшие дозы гериатрической специи не могут обеспечить такого долголетия. Лето — второй бог-император, Нет, нельзя верить в эти тлеилоксианские небылицы. Айдахов вспомнил этого странного ребёнка. Хотя нет, ведь это были близнецы. Лето и Кхонима, дети Чаньи, умершие во время родов. Тлеилоксианская история утверждает, что Кхонима умерла, прожив срок нормальной человеческой жизни. Но бог-император Лето продолжал жить и жить. жить. "Лето тиран", сказал инструктор. Он приказал нам изготовить тебя в наших бродильных ченах и прислать ему для несения службы. Мы понятия не имеем, что случилось с твоими предшественниками. И вот я здесь. Айдах ещё раз оглядел голые стены и потолок. Послышался приглушённый звук голосов, и он взглянул на дверь. Голоса по-прежнему звучали глухо, но один из них несомненно принадлежал женщине. Женщины императорской гвардии. Дверь беззвучно открылась внутрь, и в помещение вошли две женщины. Первое, что привлекло внимание Айдаха, было то, что одна из женщин была в маске, на её голову был накинут капюшон из тонкой ткани. Она могла свободно видеть всё, что происходит вокруг, сквозь эту ткань, но её лицо не мог разглядеть никто, даже пользуясь самыми совершенными оптическими приборами. Сам этот капюшон был красноречивым свидетельством того, что и ксеанцы, или их наследники всё ещё живы и работают, не покладая рук на благо империи. Женщины были одеты в форменные комбинезоны тёмно-синего цвета. На груди у обеих были значки ястреба Трейдесов на красном поле. Айдахо внимательно рассматривал женщин, пока они закрывали дверь. Женщина в маске отличалась плотным телосложением. Вся её фигура дышала мощью. Она передвигалась с обманчивой неуверенностью человека, посвятившего жизнь физическому совершенствованию. Вторая женщина на фоне первой выглядела хрупкой и тонкокостной. На лице с высокими скулами выделялись миндалевидные глаза. На поясах женщин висели вложенные в ножны кинжалы, которыми они, без сомнения, мастерски владели. Стройная женщина заговорила: Меня зовут Люли. Пусть я буду первой, кто назовёт вас полковником. Моя спутница должна остаться безымянной. Так приказал наш господин Лята. Вы можете называть её другом. Полковник переспросил Айдаха, не веря своим ушам. Господин Лята пожелал, чтобы вы командовали его императорской гвардией, ответила Люли. Вот как. Но давайте сначала поговорим с ним об этом. О нет, возразила потрясённая Люли. Господин Лиата примет вас в нужное время, но сейчас он желает, чтобы мы позаботились о вашем удобстве и радости. И я должен вам беспрекословно подчиниться. В ответ Люлиша задаченно покачала головой. Я раб. Люля успокоилась и улыбнулась. Ни в коем случае. Дело в том, что у господина Лиата очень много дел и забот, которые требуют его личного внимания. Для вас он выделил подходящее для себя время. Он послал нас, потому что беспокоился за судьбу своего Дункана и Даха. Вы слишком долго были в руках грязных Тлейлаксу». «Грязных Тлейлаксу», — подумал он. В этом отношении, по крайней мере, ничего не изменилось. Однако одно место в объяснении Люли его сильно обеспокоило. Его Дункана и Даха «Разве вы не воин от Рейдесов?» — ответила Люли вопросом на вопрос. Она попала в точку. Айдаха кивнула и покосился в сторону женщины в маске. «Почему у вас закрыто лицо?» «Никто не должен знать, что я служу господину Лята», — ответила женщина. У нее была мягкая, приятная контральта, но Айдаха решил, что и это результат действия хитроумного капюшона. «Тогда зачем вы здесь?» «Господин Лето доверил мне определить, не испортили ли вас грязные тле лаксу». В горле у Айдаха внезапно пересохло. Эта мысль несколько раз приходила ему в голову еще на борту транспорта гильдии. Если они смогли натаскать его на убийство дорогого друга, то кто знает, что еще могли они вложить в душу возрожденной плоти». Я вижу, что вы думали об этом, проницательно заметила женщина в маске. Вы ментат? спросил Донкан. "О нет", живо вмешалась в разговор Люли. "Господин Летта не разрешает воспитывать ментатов". Айдах посмотрел на Люли, потом снова обратил свой взор на женщину в маске. "Никаких ментатов?" Тлей алксианская история умалчивает об этом интересном факте. Но почему лето запрещает подготовку минтатов? Несомненно, человеческий ум, подготовленный для выполнения логических и вычислительных операций, всё ещё нужен и наверняка пользовался бы спросом. Тлейлаксу заверили его, что великое соглашение всё ещё сохраняет силу. И производство мыслящих машин считается светотатством. Но эти женщины наверняка знают, что о трейдессе всегда использовали ментатов. Как вы считаете, заговорила женщина в маске, испортили ли грязные и тле лаксу вашу психику? Я не не думаю. Но вы в этом не уверены? Нет. Не бойтесь, полковник Адаха, сказала женщина. У нас есть способы выяснить это и устранить последствия, если они имеют место. Однажды грязные тлеи Лаксу попробовали сыграть с нами такую шутку, но дорого заплатили за свою ошибку. Ваши слова вселяют в меня уверенность. Не направил ли господин Летом мне какое-либо послание? На этот вопрос ответила Люли. Он велел заверить вас в том, что он любит вас, как всегда любили вас все атрейдосы. Люли пришла от своих слов в благоговейный трепет. Айдаха слегка расслабился. Как старый служака атрейдосов, великолепно подготовленный оруженосец, он использовал эту встречу для того, чтобы без труда выяснить для себя несколько вопросов. Эти две женщины были отлично натасканы, буквально выдрессированы для несения службы и беспрекословного подчинения если для того чтобы замаскировать личность женщины потребовалось лишь надеть капюшон то можно сказать что в окружении лета достаточно много женщин подобного телосложения всё это говорило о том что самоволье это на каждом шагу подстерегают опасности которые требуют мер предосторожности, системы шпионажа и большого арсенала вооружений. Люли, испытывающий взглянула на свою спутницу. Что скажешь, друг? Его можно отправить в Цитадель, ответила женщина в маске. Здесь мне не нравится. В этой комнате побывали тле и лаксу. Я бы с удовольствием принял горячую ванну и переоделся, сказала Айдаха. Люли продолжала смотреть на свою подругу. — Ты уверена? — Мудрость господина не подлежит сомнению, — ответила женщина в маске. Айдаха не уловил признаков фанатизма в голосе друга, но уверился в цельности Атрейдосов. Они бывали циничными и вероломными по отношению к чужакам и врагам, но к своим людям относились справедливо. — Айдаха. и сохраняли по отношению к ним верность слову. Привыше всего для трейдесов была верность своим людям. А я один из их людей, подумал Айдаха. Но что со мной случилось, что меня заменяют? При этом он понимал, что эти две женщины не в состоянии ответить на подобный вопрос. Но него ответит Лета. «Мы отправляемся?» — спросил он. «Я просто горю желанием смыть с себя от лейлаксианскую грязь». Люли ласково улыбнулась. «Пойдемте. Я сама вас искупаю». «Враги усиливают тебя. Союзники ослабляют. Я говорю это в надежде помочь вам понять, почему я действую так, а не иначе. полностью сознавая, что в империи накапливаются силы, единственной целью которых является моё уничтожение. Вы, кто читает эти записки, наверняка знаете, что фактически произошло, но не понимаете сути произошедшего. Похищенные записки. Церемония показа, которая начиналась с собрания революционеров, производила на сеону неизменно очень тягостное впечатление. Она сидела в первом ряду и старалась не смотреть на Топри, который вёл церемонию. Это помещение в заброшенной штольне близ Онна настолько напоминало все остальные места сходов, что могло служить стандартной моделью места конспиративных встреч. Место встречи бунтовщиков класса Б, подумала она. Официально это место было складским помещением. Поэтому света шары горели здесь постоянно, излучая призрачный белый свет. Комната была 30 шагов в длину и примерно столько же в ширину. Пройти в неё можно было по длинному коридору, шедшему через анфиладу подобных помещений, одно из которых было заставлено складскими стульями и предназначалось для отдыха персонала подземных коммуникаций. Теперь на этих стульях сидели 19 друзей Сионы. Несколько стульев были свободны на случай, если подойдут опоздавшие. Время встречи было выбрано в промежутке между ночной и утренней сменами, чтобы не бросалось в глаза слишком большое количество рабочих. Большинство повстанцев были переодеты в рабочие робы. Некоторые, включая Сёну, были одеты в зелёную форму инспекторов-механиков. Голос Стопри звучал с навязчивой монотонностью. Но в нём не было визгливых интонаций, от которых он умел непостижимым образом избавляться во время проведения церемоний. Всё напротив воли было вынуждено признать, что Топри в этой роли был на своём месте. Хотя её отношение к Топри несколько изменилось после того, как Наила заявила, что не доверяет этому человеку. Наила умела говорить наивные вещи с необыкновенной прямотой, срывая все маски. Кроме того, за последнее время Сиона и сама кое-что узнала о Топри. Сиона повернула голову и взглянула на него. Холодный серебристый свет лишь подчёркивал бледность его лица. Во время церемонии Топри пользовался копией фрименского ножа, приобретённого организацией не вполне законным путём. Глядя на клинок в руке Топри, Сиона припомнила, как происходила эта покупка. Идея принадлежала Топри, и всё-не, она в какой-то момент пришлась очень по душе. Он назначил ей встречу в Лачуге на окраине Онна. Для этого пришлось покинуть город в сумерках. Пришлось ждать глубокой ночи, когда Фриман, сотрудник музея Фримана, мог без опаски встретиться с ними, поскольку жителям сейчас запрещалось покидать его пределы без специального разрешения бога императора. Сиона уже отчаялась ждать, когда долгожданный Фримен вынырнул из темноты и вошел в хибарку. А сопровождавшие его люди остались охранять вход. Топри и Сиона сидели на лавке у влажной стены в совершенно убогой комнате. Единственным источником света был факел на длинной палке, воткнутой в грязную стену. Первые же слова Фримена вызвали возмущение Сионы. «Вы принесли деньги». Топри и Сёна одновременно поднялись при появлении этого человека. Топри, казалось, совершенно не тронул вопрос. Он похлопал рукой по объемистому кошельку, спрятанному под одеждой. Раздался мелодичный звон монет. «Деньги у меня с собой!» Фримен представлял собой довольно комичную фигуру, согбенную и неуклюжую. Он был одет в копию старинной фрименской одежды, под которой что-то поблескивало. По-видимому, новомодная версия конденс-костюма. Капюшон был надвинут на лоб, почти совершенно скрывая лицо. Мигающий свет факела отбрасывал на его лицо пляшущие отблески. Человек посмотрел сначала на Топри, потом на Сиону. И только после этого достал из-за пазухи какой-то предмет, завернутый в тряпицу. «Это настоящая копия», — сказал он. но сделанный из пластика. Этим ножом даже масло не разрежешь. Он извлёк из упаковки лезвие и поднял его вверх. Всё, на которое видела ножи только в музее и на видеоматериалах семейного архива, была зачарована при виде клинка. В ней сработал какой-то адивистический рефлекс. Она моментально вообразила этого музейного беднягу в образе настоящего Фримана прошлых эпох с настоящим ножом в руке. Подделка, которую он держал в руке, на какой-то короткий миг превратилась в грозное оружие, блестящее при свете факела. "Я гарантирую аутентичность клинка", тихо проговорил Фриман. В самой невыразительности его голоса таилась какая-то неясная угроза. Сиона уловила скрытый яд в его округлых, вкратцевых гласных и встрепенулась. Если ты попытаешься предать нас, то мы раздавим тебя как червяка, пригрозила она. Топриашарашанов взглянул на Сиону. Музейный Фриман съёжился словно от удара, но аж дрогнул в его руке, но карликовые пальцы сжались так, словно вцепились в чьё-то горло. «Кто говорит о предательстве, госпожа?» «Нет, нет, но мы решили, что запросили слишком малую цену за товар. Конечно, она не самая лучшая, но изготавливая ее, мы подвергли себя очень большой опасности». Все на горящими глазами посмотрела на Фримена и вспомнила старое фрименское изречение с преданий. «Если твоя душа...» стала душой торговца, то Сук стал полнотой твоего бытия. «Сколько ты хочешь». Он назвал сумму вдвое превышающую исходную. Топри едва не задохнулся. Сеона обратилась к своему спутнику. «У тебя есть столько?» «Не все, ведь мы же договаривались». «Отдай ему все, что у нас есть». «Все до последней монеты», — произнесла Сеона. «Все?» «Ты что, не понял, что я сказала?» Она посмотрела в лицо служителю музея. «Ты получишь требуемое». В ее интонациях не было сомнений, и старик завернул лезвие в тряпицу и передал девушке. Топри, выругавшись сквозь зубы, отдал Фримену кошель с деньгами. Сёна повернулась к музейному Фримену. «Мы знаем твое имя. Ты — Тейшар, помощник Гаруна из Туона». у тебя душа, сук. И мне стыдно, что фримены стали такими. Госпожа, но мы тоже хотим жить, запротестовал старик. Вы не живёте, отрезала Сиона. Убирайся. Тай Шар повернулся и быстро удалился, прижимая к груди кошелек с деньгами. Воспоминание о той ночи не доставило удовольствия Сионе, когда она рассматривала топор, размахивавший пластиковой копией фрименского ножа. "Мне лучше, чем ты и шар", подумала она. "Копия это хуже, чем ничто". Топри взмахнул нелепой подделкой над головой, и вступительная церемония кончилась. Сёна отвернулась от Топри и посмотрела на Наилу, сидевшую рядом с ней по левую руку. Девушка внимательно посматривала то в одну сторону, то в другую. Особое внимание она уделяла новым рекрутам, сидевшим в задних рядах. заслужить доверие Наилы было задачей не из лёгких. Сёна сморщила нос. В воздухе повеяло запахом машинного масла. В этих подземельях онна постоянно витают какие-то опасные механические запахи. Она шмыгнула носом. А это помещение. И ей никогда не нравились подобные места встреч. Такие катакомбы легко могут превратиться в ловушку. «Охрана может перекрыть выход и пустить по коридорам вооруженный патруль. Слишком легко можно покончить в этих подвалах со всей их революцией». Сиона чувствовала себя вдвойне неуютно от того, что это место для встреч выбрал Топри. «Одна из немногих ошибок у Лота», — подумала она. «Бедный мертвый у Лот, ведь это он предложил принять Топри в организацию». Он мелкая сошка в городской коммунальной службе объяснял своё решение Улот, то приможет предложить множество мест для тайных встреч и складов оружия. Тем временем Топри наконец добрался до конца своей церемонии. Он положил нож в украшенный узором футляр и поставил футляр у своих ног. Моё лицо это залог моей честности. сказал он, повернувшись к аудитории сначала правым боком, потом левым, демонстрируя всем свой профиль. Я показываю вам лицо, чтобы вы могли узнать меня где угодно и знать, что я один из вас. Дурацкая церемония подумала Сёна. Однако она не осмелилась сломать ритуал, и когда Топри извлёк из кармана чёрную марлевую маску и надел её на лицо, она последовала его примеру. По комнате прошло некое шевеление. Все надели маски. Большинство присутствующих знали, что Топри пригласил на встречу какого-то особого гостя. Сёна завязала шнурки маски за ушами, сгорая от нетерпения. Топри прошёл к одной из дверей комнаты. Раздался стук складываемых стульев. Люди вставали у стены, противоположной двери. По сигналу Сёны Топри трижды постучал в дверь. Потом сосчитал до двух и постучал ещё четыре раза. Дверь тотчас же открылась, и в комнату вошёл высокий мужчина в официальном костюме. На нём не было маски, все могли видеть его лицо: тонкое, властное, с тонкими губами, узким хрищеватым носом, тёмными, глубоко посаженными тёмно-карими глазами под густыстыми бровями. Почти все сидящие в помещении мгновенно узнали вошедшего. "Друзья мои", заговорил Топри. "Я хочу представить вам Айо Кобата, посла Икса, бывшего посла", поправил его Кобат. Он говорил гортанным, хорошо поставленным голосом. Гость встал у задней стены, оглядывая сидящих в зале людей в масках. "Сегодня я получил известие о немилости И приказ нашего бога императора покинуть Аракис. За что? Сёна выкрикнула свой вопрос прямо с места, без всяких формальностей. Кобат резко обернулся и впирил в взор в закрытое маской лицо Сёны. Была попытка покушения на жизнь бога императора. Оружие вывело его на мой след. Товарищи Сёны расступились, открывая пространство между нею и Кобатом. молчаливо давая понять, что уступают ей право говорить. "Но почему он не убил вас?" спросила Сиона. "Думаю, что высылка, он сказал мне, что я не стою смерти. Мне кажется, что он использует меня для отправки на икс своего послания". "Какого послания?" Сиона прошла, разделявшее их расстояние, и остановилась в двух шагах от Кобата. при этом она почувствовала, что он очень сексуально разглядывает её фигуру. Вы, дочь Монео, сказал он. В тишине маленького зала возник ропот. Почему он так легко открыл, что узнал Сёну? Кого ещё он узнал? Кобат не похож на дурака. Зачем он это сделал? Ваша фигура, голос и манеры хорошо известны всем в Онне, сказал Кобат. Весь этот маскарад просто глупость. Всё наорвала с лица маску и улыбнулась послу. Я согласна с вами. А теперь ответьте на мой вопрос. Всёна услышала, как слева к ней подошли Наила и ещё двое её помощника. Кобэт понял, что в случае неудачного ответа его ожидает смерть. Но голос его не потерял своей властности, хотя посол заговорил медленно, взвешивая каждое своё слово. «Бог-император сказал мне, что ему известно о соглашении между Иксом и гильдией. Мы собираемся создать механический усилитель тех способностей навигаторов, которые сейчас держатся только и исключительно на специи». «В этой комнате мы называем его червем», — сказала Сиона. «И что может сделать ваша иксианская машина?» Вам известно, что навигаторы гильдии нуждаются в специи или миланже, чтобы обретать способность видеть маршрут. И вы решили заменить навигаторов машинами. Это может оказаться возможным. И что за послание, касающееся такой машины, везёте вы своему народу? Я должен сказать нашим людям, что они могут продолжать работу над проектом. но обязаны при этом докладывать императору о ее ходе. Сёна с сомнением покачала головой. Ему не нужны такие доклады. Это глупое сообщение. Кобот сглотнул слюну, не скрывая больше своей нервозности. «Гильдию и Орден Сестер очень взволновал наш проект», — признался он. «Они принимают в нем участие», — Сёна кивнула. при этом они платят Тексу за своё участие в специи. Кобат с яростью взглянул на Сёну. "Это очень дорогостоящие работы", сказал он. "Нам нужна специя для осуществления испытательных и сравнительных полётов. Это лоше надувательство", заявила Сёна. "Ваш аппарат никогда не будет создан, и червь прекрасно об этом знает. Как вы смеете обвинять нас?" Тихо Я только что сказала вам об истинном послании. Червь велит вам и к сеансам и впредь водить за нас гильдию и бин и гессерит. Это его забавляет. Прибор может заработать, — настаивал на своем кобот. Все она откровенно рассмеялась ему в лицо. Кто пытался убить червя? Дунка Найдаха. Наила судорожно вздохнула. По комнате прошел ропот удивления. «Айдаха мертв?» — спросила Сёна. «Думаю, что да, но, увы, червь отказывается это подтвердить». «Почему же вы тогда думаете, что он мертв?» «С тлей лакса послан сюда новый к холлу Айдаха». «Понятно». Сёна обернулась и подала сигнал Наиле. Та подошла с пакетом из розовой бумаги, в какую продавщицы заворачивают в магазинах праздничные подарки. Мейла вручила пакет Сионе. "Это цена нашего молчания", произнесла Сиона, протягивая пакет Кобату. "Только из-за этого то и было разрешено пригласить вас сюда". Не отрывая взгляда от лица Сионы, Кобат взял протянутый ему пакет. "Причём здесь молчание?", поинтересовался бывший посол. "Мы обижумся, Не информировать сестер и гильдию о том, что вы их обманываете. Мы не обман... Не стройте из себя дурака. У Кобота пересохло в горле. До него сразу дошло содержание ее угрозы. Правдивому или нет, но слух, упущенному повстанцами, поверят. Это обычное проявление здравого смысла, как любит выражаться Топри. Сена взглянула на Топри, стоявшего за спиной Кобота. В организацию не вступали люди, обладающие здравым смыслом. Неужели Топре не понимал, что этот присловутый здравый смысл может выдать его с головой? Она снова обратила своё внимание на Кобата. "Что в этом пакете?" спросил он. Интонация его голоса подсказывала Сионе, что бывший посол прекрасно знает ответ. "Там лежит нечто, что я хочу послать на X." В отвезёт этот пакет в качестве личного одолжения. Там копий двух томов, которые мы похитили в крепости Червя. Кобот внимательно посмотрел на пакет. Было видно, что он с превеликим удовольствием швырнул бы его на пол. Это приключение с мятежниками обернулось смертоносным бременем. Такого поворота он явно не ожидал. Он бросил яростный взгляд на Топри, и этот взгляд ясно говорил: Почему ты меня не предупредил? Что? Он снова взглянул на Сиону и откашлялся. Что содержится в этих томах? Об этом нам расскажут ваши люди. Мы думаем, что там собственные произведения червя, которые мы не в состоянии расшифровать. Но почему вы думаете, вы и ксеанцы хорошо разбираетесь в таких вещах? «А если у нас ничего не выйдет?» Она пожала плечами. «Мы не станем винить вас за это. Однако, если вы используете эти тома в иных целях или не сообщите нам о расшифровке в случае удачи, но как можно быть уверенным, мы же не собираемся полностью положиться только на вас? Копии получат и другие люди. Мне кажется, что гильдия...» И Орден Сестер не пожалеет сил для расшифровки. Коба цунул пакет под мышку и прижал его к телу. Что заставляет вас думать, что... Червь не знает о ваших намерениях или даже об этой сходке? Я, напротив, думаю, что он много чего знает. Ему даже, скорее всего, известно, кто именно похитил эти тома. Мой отец уверен, что червь обладает истинным предзнанием, Ваш отец верит в устное предание. В него верят все здесь присутствующие. Устное предание не расходится с официальной историей в важных вещах. Но почему тогда червь ничего не предпринимает против вас? Сёну указал рукой на пакет под мышкой кобата. Вероятно, ответ содержится там. Или вы и эта тайна песни содержит в себе реальную угрозу для него. сказал Кобот, не пытаясь скрыть дняв. Он не любил, когда его вынуждали принимать самостоятельные решения. Возможно. Но скажите, почему вы вдруг упомянули о бусном предании? Кобот снова расслышал в вопросе скрытую угрозу. В нём говорится, что червь не способен испытывать человеческих чувств. Это не причина, сказала Сёна. У вас в запасе есть ещё одна попытка, чтобы сказать правду. Наила сделала ещё два шага по направлению к Оботу. Я мне сказали, что стоит почитать это предание, потому что ваши люди, он недоуменно пожал плечами, что мы используем его как заклинание. Да. Кто вам это сказал? Кобэт судорожно сглотнул, бросил опасливый взгляд на Топри, потом снова посмотрел на Сиону. "Топри?" спросила она. "Я думал, что это поможет ему лучше понять нас", сказал Топри. "И ты сказал ему имя нашего лидера? Он его и без того знал?" В голосе Топри вновь появились визгливые нотки. "И какие же части устного предания вам посоветовали почитать?" э линия трейдесов. И теперь вы думаете, что знаете, почему люди присоединяются к моему заговору. В устном предании говорится о том, как он относится к каждому из потомков от трейдесов, сказал Кобат. Он бросает нам короткую верёвку, а потом затягивает в свои сети, спросила Сиона обманчиво бесстрастным тоном. Именно так он поступил с вашим отцом, сказал Кобат. А теперь он позволяет мне играть в мятеж? Я простой вестник, проговорил Кобат. Если вы меня убьёте, то кто доставит ваше послание? Или послание червя? добавила Сёна. Кобат промолчал. Я не думаю, что вы поняли усное предание, заявила Сёна. Мне кажется, что вы не слишком хорошо знаете червя и не понимаете сути его послания. Лицо Кобата вспыхнуло гневом. Что мешает вам стать такой же, как и остальные атрейдысы, милой, послушной частью Кобтасёксия, внезапно поняв, куда может завести его злость. Ещё одним рекрутом для внутреннего крошка червя, закончила его мысль сама Сёна. Как Донка Найдаха, она обернулась и посмотрела на Наилу. Две её помощницы, Анук и Тао, подтянулись, но сама Наила оставалась бесстрастной. Сёна ещё раз кивнула ей. Выполняя свою задачу, Анук и Тао блокировали выход. Наила подошла к Топри и положила руку ему на плечо. "Что такое? Что происходит?" залепетал Топри. "Мы хотим знать точно." всю подноготную, которой бывший посол может с нами поделиться, сказала Сиона. Мы хотим знать полное содержание послания. То преизодражал. На лбу Кобата выступил холодный пот. Он оглянулся на Топри и потом перевёл взгляд на Сиону. Этого было достаточно, чтобы Сиона поняла, что за отношения связывают этих двоих. Она торжествующе улыбнулась. Это было лишь ещё одним подтверждением того, что она уже знала. Кобот притих. Вы можете начинать, проговорила Сиона. Я? Что вы хотите? Черев дал вам частное послание для ваших мастеров. Я хочу его услышать. Он хочет увеличить размеры тележки. Значит, вырастет ещё больше. Что ещё? Мы должны будем прислать ему кристаллическую и редулянскую бумагу. Для какой цели? Он никогда не объясняет, зачем ему нужно то или другое. Это пахнет вещами, которыми он запрещает пользоваться другим. В себе он никогда ничего не запрещает, с горечью сказал Кобот. Вы посылаете ему какие-нибудь запрещённые игрушки. Я не знаю. Он лжёт, подумала Сиона, но решила не заострять внимание на этом вопросе. Достаточно было одного знания о том, что в доспехах Червя есть ещё одна трещина. Кто заменит вас? спросила Сиона. Они пришлют племянницу Малки, ответил Кобат. Вы должны быть помните, что он, мы помним, Малки, сказала Сиона. Почему новым послом станет его племянница? Не знаю, но так было приказано даже до того, как Бо-червь выслал меня. Ее имя? Хви Нори. Мы попробуем обработать Хви Нори. Вы не стоили такой обработки, но эта Нори может оказаться не такой, как вы. Когда вы возвращаетесь на Икс? Сразу же после праздника первым же кораблем гильдии. Что вы скажете вашим хозяевам? О чём? О моём послании. Они поступят так, как вы просили. Понятно. Вы можете идти к спасол Кобат. Он так спешил покинуть комнату, что едва не столкнулся с охранниками, то присобрался было последовать за ним. Но Наила крепко схватила его за руку. Он бросил испуганный взгляд на её мускулистую фигуру. Потом взглянул на Сиону, которая закрыв дверь за Кобэтом, начала говорить. Его послание адресовано не только Иксианцам, но и нам, сказала она. Черев вызывает нас на бой и говорит о правилах сражения. Топри попытался высвободиться из хватки Наилы. "Что вы, Топри?" прикрикнула на него Сиона. "Я тоже могу послать сообщение. Передай моему отцу чтобы он сказал червю, что мы принимаем вызов. Наила отпустила руку Топри. Он потёр онемевшее запястье. Вы что, серьёзно? Уходи, пока мы позволяем тебе это сделать, и никогда не возвращайся. Неужели ты хочешь сказать, что подозре я велела тебя убираться? Ты слишком неуклюж, Топри. Я долго училась в школе говорящих рыб. Там меня научили распознавать неклёжи и действия. Кобату ежёт, какой вред может возникнуть от он не только знает меня. Он знал, что именно я украла из цитадели, но он не знал, что я собираюсь послать на икс эти тома. Твои поступки сказали мне, что червь хочет, чтобы я так поступила. То припопятился от стены к двери. Онуке Тао широко распахнули перед ним двери и освободили проход, куда он и бросился, преследуемый голосом Сёны. "Не спорь, что этот червь говорил с Кобатом обо мне и моём пакете, который я должна передать ему. Червь не шлёт неуклюжих посланий. Передай ему, что я это сказала". Некоторые говорят, что я лишён совести. Как же они заблуждаются даже по отношению к самим себе. Я единственная совесть, которая когда-либо существовала. Так же, как вино сохраняет аромат бочки, в которой его хранили, так же и я сохранил сущность моего древнего бытия. А это и есть семя совести. Именно это обстоятельство делает меня святым. Я бог, потому что я единственный, кто по-настоящему знает своё происхождение. Похищенные записки. Инквизиторы Икса собрались на заседание в Большом дворце для обсуждения кандидатуры посла Икса при дворе Господа Лэта. Ниже следуют протоколы этого заседания. Инквизитор Вы показали, что хотите сообщить нам о мотивах Господа Лета. Говорите. Хвинори. Ваш формальный анализ не даёт ответов на те вопросы, которые я хотел бы задать. Инквизитор. Какие это вопросы? Хвинори. Я спросил у себя, какие мотивы могли поддвинуть Лета на столь отвратительную трансформацию своего тела и потерю человеческого облика. Вы предположили, что это было сделано с целью захвата власти и достижения необычайного долголетия. Инквизитор. Разве этого недостаточно? Хвинори. Спросите себя, согласились бы вы уплатить столь громадную цену за столь ничтожную цель? Инквизитор. Поясните же нам с высот вашей небесной мудрости, по какой причине лето предпочел стать червём? Хвинори. сомневается ли кто-нибудь из присутствующих в том, что Лет обладает способностью прозревать будущее? Инквизитор. Вот оно что. Но разве это не недостаточная плата за подобную трансформацию? Хвинори. Но он и до трансформации, как и его отец, обладал такой способностью. Нет, я полагаю, что он решился на столь отчаянный шаг только потому, что видел в нашем будущем Нечто столь ужасное, что предотвратить его наступление можно было только пойдя на такую жертву. Инквизитор. И что же это за ужас, который только он один мог предвидеть? Хвинори. Этого я не знаю, но предлагаю открыть эту причину. Инквизитор. Вы хотите сделать тирана бескорыстным слугой народов? Хвинори. Разве это не отличительная черта Трейдосов в семье, из которой он происходит? Инквизитор. Во всяком случае, этому учит нас официальная история. Хвинори. Об этом же говорит и устное предание. Инквизитор. Какие ещё добродетельные качества вы хотите приписать тирану-червю? Хвинори. Добродетельные, господин. Инквизитор. Да опишите, если можете, его характер. Хвинори. Мой дядя Малки часто говорил, что Господь Летта способен проявлять большую терпимость по отношению к избранным им соратникам. Инквизитор. Других соратников он казнит без всякой видимой причины. Хвинори. Мне кажется, что такие причины существуют, и мой дядя Малки отыскал некоторые из них. Инквизитор. Приведите нам ход его рассуждений, Хвинори. Его личности угрожает неуклюжее ничтожество. Инквизитор. Неуклюжее? За кого вы нас принимаете? Хвинори. Он не переносит притворства и лжи. Вспомните казнённых историков и уничтожение их трудов. Инквизитор. Он просто не желает знать истину. Хвинори. Лета сказал моему дяде Малки, что эти историки исказили прошлое. И заметьте себе, кто мог знать прошлое лучше, чем Лета. Всем нам известен предмет его интроверсии инквизитор. Но какие доказательства мы имеем для подтверждения того, что в его памяти живут все его предки Хвинори? Я не собираюсь вступать в бесплодный спор по этому поводу. Могу только сказать, что я верю в это только потому, что в это верил мой дядя Малки. И мне кажутся основательными те причины, по которым он верил. Инквизитор. Мы читали доклады вашего дяди и поняли их по-иному. Малки был буквально влюблён в червя. Хвинори. Мой дядя считал его самым искусным дипломатом империи. мастером диалога и экспертом во всех областях человеческой деятельности. Инквизитор. Не говорил ли ваш дядя о жестокости червя? Хвинори. Мой дядя считал его весьма цивилизованным. Инквизитор. Я спрашиваю о жестокости. Хвинори. Он способен на жестокость, это правда. Инквизитор. Ваш дядя боялся его. Хвинори. Господь Лета зачасто лишён невинности и наивности. Его следует бояться, если он начинает притворяться, что ему присущи эти черты. Именно об этом говорил мой дядя. Инквизитор Даун писал такие слова в винори. Более того, Малки говорил: "Господь Лета приходит в восторг от гениев и многообразия человечества. Он мой самый любимый собеседник. «Инквизитор, поделитесь с нами вашей непревзойденной мудростью и попытайтесь растолковать нам смысл этих слов». «Хвинори, не смейтесь надо мной». «Инквизитор, мы не смеемся, мы хотим понять». «Хвинори, эти слова Малки и многое другое, о чем он мне писал, говорят о том, что Господь Лето всегда искал новое и оригинальное». Но был очень обеспокоен возможным разрушительным потенциалом прогресса, так думал мой дядя. Инквизитор. Не хотите ли вы что-нибудь добавить к сказанному от своего имени, Хвинори? Я не вижу причин добавлять что-либо к уже сказанному и прошу прощения за отнятое у вас время. Инквизитор. Вы не даром отняли у нас время. Мы утверждаем вас послом при дворе Господа Лэта. бога императора всей известной вселенной